Она, ничего не сказав, вышла из комнаты. Кажется, она изменилась, — подумал он. Непонятно, в какую сторону, но изменилась. Началась программа новостей, и он забыл о существовании Марты. Лишь когда программа закончилась, он поднялся, прошел в спальную комнату к сыну, долго стоял у кровати, глядя, как мирно посапывает марта Ребенок пошевелился во сне и довольно отчетливо произнес «Папа». Кималь наклонился над сыном, поправляя его одеяло. В комнату вошла Марта. «Он не вспотел?» — тревожно спросила она. «Ему нельзя простужаться». «Кажется, нет», — дотронулся до волос ребенка Кемаль. «А почему ты спрашиваешь?» «Почему ему нельзя простужаться?» «Он немного повредил себе ушко». Уклонилась от ответа Марта. «В каком смысле?» Нахмурился Кемаль. «Что значит «повредил»?» «Повредил и все». Несколько раздраженно ответила она. «Это было давно, еще в августе. Сейчас все в порядке». «Как повредил?» Он подошел к Марте. «Играл на ранчо», ответила она, глядя ему в глаза. «Сунул себе в ухо какую-то палочку. А потом упал на нее» и повредил себе ушную раковину. — Так, — мрачно сказал Кемаль. — А почему я ничего не знал? — А что ты знаешь вообще? — горько спросила она. — Тебя разве интересовала твоя семья? — Ты считаешь, что в этом виноват только я? — Я ничего не считаю, Кемаль. Я просто тебе говорю. Он повредил себе ушную раковину, и врач предупредил что он не должен простужаться, чтобы не было осложнений на ухо. «Ясно — Ясно. Он посмотрел на ребенка и вышел из спальни. — Ты считаешь меня в чем-то виноватой? — спросила вслед ему Марта. — Во всяком случае, можно было не допустить такого исхода, — Горько сказала Нужно будет еще раз показать его врачам в Нью-Йорке. — Поэтому мы и прилетели, — сказала она. Он замер. «Это так серьезно? Врачи пока не знают. Они убеждены, что все будет в порядке, но гарантий никаких не дают». Он промолчал. Потом, вспомнив про свой стакан, поспешил в гостиную. Она прошла следом. «Я приму душ в нашей ванной», — сказала она. «У тебя есть там шампунь? Кажется, я забыла свой». «Конечно, нет», — недовольным голосом сообщил Кемаль. «Откуда в моей квартире женский шампунь?» «Извини, я не подумала». В его апартаментах были три ванные комнаты по числу спален, к которым они примыкали. Он не стал больше смотреть телевизор, пройдя в кабинет, сел за бумаги. Стакан с коньяком он не забыл взять с собой крик марты раздался неожиданно когда он просматривал очередную бумагу он вскочил и бросился в спальную комнату испугавшись что марк упал с большой и высокой двуспальной кровати но мальчик мирно спал он бросился в ванную откуда донесся крик что-нибудь случилось спросил он открывая дверь она держалась за край ванны Его всегда восхищало ее тело, уже немного потяжелевшее, но сохранившее прежнюю прелесть. И самое главное — ее ноги. Невероятно стройные длинные ноги, словно в марте было нечто от породистых техасских кобылиц. «Я упала», — обернулась к нему Марта. «Хотела взять мыло и поскользнулась». «Нужно быть осторожнее». Он только сейчас сообразил, что она абсолютно голая. Супруги обычно привыкают к подобным ситуациям, но они не были вместе уже очень давно. И оба смутились, словно попали в какую-то неловкую и неприличную ситуацию. Она осторожно достала полотенце и, прикрываясь, тихо попросила «выйди отсюда». Он повернулся и вышел. С Мартой определенно происходили какие-то перемены. Раньше она бы просто наорала на него. Минут через пять в его банном халате появилась Марта. Мокрые волосы, которые она еще не успела просушить феном, были рассыпаны по плечам.